Во главе всей русской церкви стал жедовствующий митрополит. Опасность была поистине велика, конец статьи. Вот и объяснение, почему так негативно относится православная церковь к митрополиту Даниилу. Дело в том, что подлинная его деятельность известна нам сегодня как деяния вот этого митрополита Зосимы. И деяния эти были с православноцерковной точки зрения чёрными. Всё становится на свои места. А теперь обратимся к другому аспекту деятельности митрополита Данила. Оказывается, он был плодовитым писателем. Энциклопедия христианства говорит: "Многочисленные сочинения Даниила явление замечательное в истории нашей древней письменности. Они рисуют его облик совсем с другой, более благоприятной стороны". Конец статьи. Далее энциклопедия приводит длинный список литературных произведений Даниила. Им была также составлена не сохранившаяся до нас кормчая, пишет она. Аналогичное мнение выразил Карташов. Пишет. Итак, говоря словами Голубинского, митрополит Даниил представлял из себя человека далеко не светлого. Но тот же митрополит Даниил занимает совершенно выдающееся положение среди других наших митрополитов в качестве учителя не делом, а письменным словом. Он написал не два-три поучения, как другие митрополиты, а целую большую книгу учительных слов и целую такую же книгу учительных посланий. Конец статьи. То есть, говорят нам сегодня, митрополит творил неправедные дела, но зато писателем был хорошим и уникально плодовитым. Впрочем, после всего того, что нам стало известно, можно усомниться в том, что именно митрополит Даниил был автором приписываемых ему многочисленных произведений. Что если они написаны другими людьми и задним числом приписаны Даниилу, дабы обелить его? Изобразить все это могли уже при Романовых веке в 17-м когда отношение к ереси, в которой, кстати, были глубоко замешаны и сами Романовы, смотрите Хронологию 6, 2, 7, вновь на какое-то время, причем довольно длительное, стало откровенно благожелательным. Недаром Данил в вот этих таких своих произведениях, как сообщает энциклопедия, энергично обличал пороки в льмож. Он вооружался против разводов. А как же венчание Ивана Третьего с Еленой Гринской, освященной Данилом? Против астрологии, А как же астрологическое увлечение Ретиков XVI века против ложных доносов? Конец статьи. Тем самым Данила старались очистить от всех подобных деяний, творившихся в XVI веке. Так или иначе, но с именем митрополита Данила устойчиво связывается большое число литературных текстов. В таком случае сразу возникает мысль, что библейская книга Данила тоже, скорее всего, является одной из его книг или приписанных ему. Недаром она называется книгой пророка Даниила. По-видимому, это принципиальное произведение митрополита было включено в Библию, поскольку, как мы уже говорили, оно излагает историю Есфири с церковной точки зрения, в отличие от внутридворцовой книги Есфирь и военной книги Иудифь. Причём авторство митрополита Даниила в случае книги пророка Даниила представляется куда более естественным и уместным. Никто другой не мог бы создать или продиктовать такое произведение, ведь он был в самом центре событий, видел всё вблизи и изнутри. Его свидетельства расценивались в то время как самые авторитетные. Ясно дело, что вот этот пророк Даниил представлен на страницах библейской книги в самых благожелательных тонах: умён, красив, могуч, побеждает львов, не то, что заблуждающиеся православные вавилоняне и их неумелые завистливые жрецы, священники. Отметим также, что митрополит Даниил своим литературным творчеством выделяется также на фоне остальных персонажей по имени Даниил, упомянутых в энциклопедии христианства. В ней перечислено 10 Даниилов, но только про двоих из них сказано, что они были писателями, создали известные и большие литературные произведения. Это ветхозаветный пророк Даниил и митрополит Даниил. Хорошо согласуется с нашей реконструкцией, попросту отождествляющей этих двух деятелей церкви.